Глава девятая. В понедельник они снова разлетелись в разные стороны. Муж к себе, она на работу. Зоя подумала, что такое положение дел ее вполне устраивало. Конечно, она привыкла уже к нему, скучала немножко, но боялась, что со временем, возможно, что-то будет ее не устраивать в нем и пропадут те романтические чувства, которые были у них сейчас. Хотя так хотелось верить, что это навсегда. У Зои уже была двадцатая неделя, и животик, как-то его не прячь под валанами и завышенной талией, если присмотреться, был заметен. Она, как обычно, заварила шефу кофе и отнесла в кабинет. Зоя Николаевна, останьтесь. У меня вопрос к вам деликатный. После свадьбы вы поправились или... Он взял паузу, так как не знал, как будет выглядеть его вопрос, если он ошибается. Или, Николай Львович. Зоя широко улыбалась шефу, правда, немного смущенно. «Не может быть. Ой, поздравляю, конечно, но, если честно, я специально выбирал секретаршу постарше, чтобы никаких декретов. Это моя карма. Вы третья секретарша, которая уходит отсюда в декрет», – вздохнул он. «Николай Львович, но ну я постараюсь работать как можно дольше на своем месте. И я всегда буду на связи, все вопросы буду решать. Да, оформлять документы я не смогу» так как не смогу быть на рабочем месте, а в остальном... Да что это я? Простите, Зоя Николаевна, это я от неожиданности. Да и как каждый директор, забота о своей компании, сами понимаете. Уйдете в декрет, когда положено, или когда захотите. Ну вот как вы решились, невероятная женщина, не перестаете меня удивлять. А оно само получилось. Разве вы не знаете, как это бывает? Улыбнулась снова Зоя, на этот раз лукаво. Таким образом, разговор с шефом, которого Зоя ждала, но надеялась, что он произойдет гораздо позже, произошел. Ну что ж теперь. Осталось сходить через две недели на УЗИ и жить дальше. Уже неделю не прекращался мелкий противный дождь. То с самого утра зарядит, то во второй половине дня, когда ей нужно было идти домой. Кажется, совсем недавно она бежала таким дождиком на электричку в заре, Натягивая на голову капюшон, чтобы зонтик не мешал ей быстро передвигаться по многолюдной платформе. А вот через неделю ей исполнится 51 год. Ровно год назад тогда ее жизнь полностью поменялась. Подумалось, что дом обязательно устроит ей сюрприз какой-нибудь. Что-то я сегодня в лирику ударилась, в воспоминания, в старею, что ли. Да я только жить начала, одернула она себя и поспешила домой. А ведь классно, что она тогда купила этот ярко-желтый зонтик, как солнышко. Дома было светло, тепло и уютно. Поужинав, она решила завернуться в плед и просто посмотреть любимый детективный сериал. Конечно, так и уснула. Проснулась от телефонного звонка. Оказывается, звонил Владимир, он ждал ее в скайпе. Они договаривались, что каждый день хоть на десять минут она будет туда заходить, как раньше к дочери. Оказывается, нужно было отметить выезд из аэропорта Вены, заканчивалась виза, выданная на 45 дней. Он купил на завтра билет, и ей нужно было появиться у него. Хорошо, что он вспомнил. Вернее, ему подсказал его дом. Самолет вылетал в 17 часов, плюс регистрация, поэтому в 14.30 максимум она должна была быть у него. Хорошо, Владимир, отпрошусь у шефа и прибуду. «В следующий раз нужно быть более внимательными к таким вещам», – ответила Зоя. Потом она сразу предупредила дом, что прибудет завтра за полночь. Вторник начался не так, как планировалось. Нужно было четыре оформить договора из новой юридической компании и четыре договора с агентства. Дела у Николая Львовича шли хорошо, но только бы не сегодня она пошла к шефу в кабинет. «Николай Львович, мне очень нужно уйти сразу с обеда. Очень». Я понимаю, что не вовремя, но я никогда не злоупотребляла отпрашиваниями с работы. Но тут ситуация такая...» Николай Львович взглянул на нее с улыбкой. «Зоя Николаевна, ну что вы как ребенок? Ну неужели я такой монстр и давал повод обо мне так думать? Сделаете, что успеете до часа дня и уйдете». Зоя выдохнула. Она успела сделать почти всю работу, осталось совсем немного. В кафе она хорошо покушала. Ведь в аэропорту особо не покушаешь, тем более времени особенно не будет. Так, перекус сделать, может, и успеет, не более того. Разница во времени час, перелет три часа. В общем, приедет домой после часа ночи. Когда она вышла во дворе дома, в Австрии, ее уже ждал у машины Владимир. У Зои была только ручная кладь, то есть сумочка с бутербродами, которые ей сложил муж. Доехали они за час. Хорошо не было пробок поцеловал ее перед входом в аэропорт и сказал, чтобы прислала СМС, как приземлиться. В 12 часов ночи она прошла таможню, и хорошо, что через зеленый коридор и без багажа. Рейс немного задержали. Выйдя из здания аэропорта, она тоскливо оглянулась. Толпа людей. С неба сечет мелкий дождь, а ей завтра на работу. Нужно искать такси. И она решилась. Пошла вдоль здания Домодедовского аэропорта. Она зашла за угол выступа, резко открыла проход и сделала свои два шага. Она стояла в прихожей своей квартиры. «Здравствуй, уважаемый дом. Я немного сегодня задержалась. Давай все вопросы завтра. Я устала, хочу спать». «Давай, лягушка-путешественница, раздевайся, попей чая и спать. Мужу СМС отправь. Молодец, что сообразила переместиться сразу». Как же она была рада услышать голос дома, как будто месяц не виделись. И как она будет без него в будущем? Чай сделал свое дело, Зоя выспалась. А на завтра ей опять позвонил Андрей. «Зоя Николаевна, помните, я вам рассказывал о своем друге? Он хочет с вами встретиться, но просит у меня денег занять ему опять, чтобы визита платить. Вы же и так увидите, что деньги не его». «Естественно». Андрей, и я хочу, чтобы вы сами поняли, что его устраивает такая жизнь. Все его жалеют, все ему помогают. Пока не сделает хоть шаг в сторону изменений, все будет напрасно. Да и что я смогу для него сделать? Дать удачу? Так он может ею воспользоваться для мошенничества или при игре в карты. Я всегда стараюсь помочь, но тут... Я вас понял. Наверное, вы правы. Больше о нем напоминать не буду. Тут у меня проект нарисовался... «Ну, как проект? Дело совсем новое для меня. Говорят, перспективное. Я у Даниила посоветоваться хотел. Он говорит, что не по этому профилю предложил к вам обратиться». «Ну и почему молчите? Я же сказала, что по всем таким вопросам приму без разговора. Только приходите в кафе. У меня на работе завал». «Я и не сомневаюсь, что шефа вы обеспечили клиентами. Хорошо. Без десяти минут-час я жду вас внизу». Пока официант обеспечивал заказ, Зоя просматривала ситуацию с бизнесом у Андрея. А ситуация была неоднозначная. С одной стороны, если он вольется в этот бизнес, нужны будут некоторые траты. Зато потом все очень хорошо окупится. Правда, не сразу. И то, если он начнет сотрудничать с молодым парнем по имени Павел. Тогда все вообще будет вау. Но это если он, Андрей, не надумает жульничать. С другой стороны, он может просто купить часть этого бизнеса, не вникая в суть. Будет доход, но ну, не такой большой, как хотелось бы. Это все она, как понимала, так и выложила Андрею. Очень интересно, Зоя Николаевна. А я ведь дотошный, я ведь буду учиться, пусть и сорок стукнуло недавно. И насчет жульничать. Научили вы меня, что это к хорошему не ведет.